Четвертая. Вторая экспедиция. Трейвис нисколько не сомневался в том, что вторую экспедицию отправлять необходимо. С той минуты, когда он увидел конголесскую видеозапись, он думал лишь о том, как это сделать наилучшим образом. В своем кабинете он собрал начальников всех отделов и служб, Финансового, дипломатического, экспедиционного, геологического, юридического, перевозок и снабжения. Все зевали и усиленно терли глаза. Трэвис начал заявление: Нужно сделать так, чтобы наша экспедиция снова была в Конго через 96 часов. После этого он откинулся на спинку кресла и предоставил возможность всем желающим высказываться, по каким причинам это абсолютно невозможно. Недостатков в доводах не было. «Груз для отправки самолетами нельзя подготовить меньше, чем за 160 часов», начал Камерон, отвечавший за снабжение. «Мы можем отложить экспедицию в Гималайи и воспользоваться ее грузом», сказал Трэвис. «Но это же высокогорная экспедиция!» «Чтобы заменить то, что нуждается в замене, вам хватит девяти часов», возразил Трэвис. «А у нас нет самолета, чтобы отправить грузы», — сказал Льюис, начальник отдела перевозок. «В аэропорту Сан-Франциско стоит грузовой Boeing 747, корейской авиакомпании. Мне сообщили, что он может приземлиться через девять часов здесь». «Что, корейцы держат там самолет просто на всякий случай?» — не поверил Льюис. «Мне кажется», — ответил Трэвис, — «что другой заказчик в последнюю минуту отменил заказ». «Во что нам это обойдется?» – застонал глава финансового отдела Ирвин. «Мы не сможем вовремя получить визы от посольства Заира в Вашингтоне», – сказал Мартин, начальник дипломатической службы. «Больше того, у меня серьезные сомнения, выдадут ли их нам вообще. Как вам известно, хорошо, в первый раз мы получили визы так, как Заирское правительство предоставило нам право на геологоразведочные работы, но не эксклюзивное право». Нам разрешили въезд в страну, однако точно такое же разрешение было дано японцам, немцам и голландцам, которые объединились в консорциум. Все основано на принципе, чей черед тот и получил. Кто первым наткнется на рудное тело, тот и подпишет контракт. Если заирское правительство узнает о наших проблемах, оно попросту отменит свое разрешение и предоставит возможность попытать счастья еврояпонскому консорциуму. Сейчас в Киншасе сотни три японских чиновников. Они разбрасывают иены направо и налево». «Думаю, вы правы», — сказал Трэвис. «Так и будет, если в Заире станет известно о наших проблемах». Ну, «О них станет известно в ту же минуту, как только мы подадим прошение о визах». «Мы не будем подавать прошение», — сказал Трэвис. «Всем известно, что в Верунге работает наша экспедиция. Если мы достаточно быстро доставим на место вторую группу, Никто и никогда не догадается, что изменился весь состав экспедиции. «Ну а как же с личными визами на право пересечения границ, с декларациями?» «Это детали», — сказал Трэвис. «Для решения таких проблем достаточно бутылки». Трэвис имел в виду мелкие взятки, в качестве которых часто служили крепкие напитки. Отправляясь в самые разные уголки земного шара, экспедиции компании всегда брали с собой коробки со спиртным и неизменными любимыми сувенирами, портативными радиоприемниками и камерами полироид. «Детали? А как вы собираетесь пересекать границы?» «Для этого нам потребуется добрый человек, может быть, Мунро?» «Мунро? Эта игра не по правилам. Заирское правительство ненавидит Мунро». Он находчивый и изобретателен, к тому же отлично знает регион. Мне кажется, я здесь лишний, прокашлявшись, проговорил начальник дипломатической службы. Насколько я понял, вы намереваетесь нелегально пересечь границу суверенного государства. Причем группу нарушителей поведет бывший конголезский наемник. Вовсе нет, сказал Трэвис. Я обязан переправить в Конго вспомогательную партию чтобы помочь нашим специалистам, уже находящимся на месте. Обычная практика. У меня нет ни малейших оснований предполагать, что там произошло что-то из ряда вон выходящее. Просто самая обыкновенная вспомогательная партия. У меня нет времени, чтобы добиваться разрешения по официальным каналам. Возможно, нанимая проводника, я делаю далеко не лучший выбор, но это не слишком серьезное прегрешение». В общих чертах сроки и последовательность выполнения всех операций по подготовке следующей экспедиции Стизер были разработаны людьми и подтверждены компьютерами к 23 .45. 13 июня. Уже загруженный Boeing 747 сможет вылететь из Хьюстона в 20.00 следующего дня, 14 июня. Самолет должен прибыть в Африку 15 июня и забрать Мунроя или кого-то вроде него. Полностью экипированная экспедиция в полном составе. Должна быть в Конго 17 июня, через 96 часов». Сквозь стеклянные стены, отделявшие центр связи обработки данных от кабинета Трейвиза, Карен Росс следила за дискуссией. Еще раз, все тщательно обдумав, Она пришла к убеждению, что Трэвис, располагая недостаточной информацией, сделал ложные выводы и слишком рано сказал, что и требовалось доказать. Рос понимала, что бессмысленно отправляться в Конго, не выяснив, что их там ждет. Она осталась у терминала, снова и снова рассматривая восстановленное изображение. Рос была уверена, что это изображение настоящее. Но как заставить поверить Трэвиса? В чрезвычайно сложном мире обработки данных никогда не исключалась возможность того, что извлеченная с большим трудом информация начнет плавать, то есть изображения станут отрываться от реальности, как корабль с якорной цепью от места стоянки. Вероятность такого плавания возрастала по мере увеличения числа обработок базовых данных. В генерируемом компьютером гиперпространстве небезопасно крутить 106 элементов изображения, Именно по этой причине в СИЗАР были разработаны разные способы контроля подлинности информации, в частности, экранных картинок. Рос проверила изображение гориллы с помощью двух таких программ, первой из которых называлась «Угадывание следующего кадра» или «УСК». Видеоленту можно рассматривать как обычную кинопленку, то есть как последовательность отдельных фотоснимков или кадров. Росс представила компьютеру один за другим несколько таких фотоснимков, а затем отдала команду угадать следующий. Потом этот кадр сравнивался со следующим кадром настоящей последовательности. Росс проверила угадывание следующих кадров в восьми случаях и каждый раз получила правильный ответ. Если в обработку данных и вкралась ошибка, то это могла быть лишь систематическая погрешность. Ободренный успехом РОС взялась за проверочную программу контроль трехмерности изображения. В этой программе принималось, что плоское изображение на экране всегда имеет какие-то характеристики трехмерного изображения. В основу программы был положен следующий принцип. Если компьютер обнаруживал в изображении тень от носа или от горной гряды, то он допускал, что этот нос или эта горная гряда возвышаются над окружающей их поверхностью. Справедливость такого допущения проверялась затем на последующих кадрах. Компьютер подтвердил, что на плоском экране демонстрировалось самое настоящее трехмерное изображение гориллы в движении. Обе проверочные программы не оставляли сомнений в подлинности изображения гориллы. Росс отправилась к Тревизу. «Допустим, я поверил этой картинке», — нахмурившись, сказал Трэвис. «И всё же я не понимаю». «Почему именно вы должны принимать участие в следующей экспедиции?» «А что обнаружила другая бригада?» — вместо ответа спросила Росс. «Какая другая бригада?» — притворно удивился Тревис. «Вы отдали ту же ленту спасательной бригаде, чтобы она подтвердила или опровергла мои выводы», — напомнила Росс. Трэвис бросил взгляд на часы. «Они еще не закончили работу», — ответил он и добавил. «Всем известно, что вы очень легко управляетесь с базой данных». Росс улыбнулась. «Вот поэтому я и нужна нашей экспедиции», — заявила она. «Я знаю базу данных лучше других, хотя бы потому, что я ее и разрабатывала. Если вы собираетесь послать следующую экспедицию прямо сейчас, не дожидаясь, когда будет решена загадка с этой горилой, то руководитель экспедиции должен быстро анализировать данные прямо на месте». «В этом ваша единственная надежда. На этот раз вам нужен хороший программист там, в Конго. Иначе вторая экспедиция закончится так же, как и первая. Потому что вы еще не знаете, что же произошло с первой экспедицией». Трэвис сел за стол и долго разглядывал Рос. Она поняла его молчание как колебание и поторопилась закрепить успех. «Еще мне понадобится помощь со стороны», — сказала она. «Консультации какого-нибудь специалиста?» «Да. Кого-нибудь из тех, кому мы оказываем финансовую поддержку». «Рискованно», — сказал Трэвис. «В подобных ситуациях я терпеть не могу посвящать в наши дела чужаков. Вы повышаете вероятность утечки информации». «Это очень важно», — настаивал Росс. Трэвис вздохнул. «Ну что ж, если вы полагаете, что это очень важно...» Он вздохнул еще раз. «Только не тормозите отправку экспедиции!» Росс уже собирала свои распечатки. Оставшись один, Трэвис серьезно задумался. Даже если следующую экспедицию в Конго удастся провернуть невероятно быстро, меньше чем за 15 дней, расходы компании все равно превысят 300 тысяч долларов. Правление будет вне себя. Послать неопытную, 24-летнюю девчонку, почти ребенка, в такую ответственную экспедицию тем более в экспедицию, связанную со столь важным проектом, ставки в которой невероятно высоки, с проектом, выполнение которого уже отставало от всех планов, а расходы превысили любые расчеты. К тому же Рос не умеет ладить с людьми, и вряд ли из нее получится хороший руководитель экспедиции. Со своим характером она всех восстановит против себя. И все же у Трэвиса забыло иное предчувствие – Его опыт руководителя, приобретен еще в годы работы с заклинателем дождя, подсказывал, что поручать решение проблемы следует тому, кто больше всех выиграет в случае успеха или больше всех проиграет в случае поражения. Он повернулся к личному терминалу, установленному возле его рабочего стола. Трэвис назвал сон, и экран тут же засветился. Психографический файл скомандовал Трэвис. На экране появилась просьба уточнить команду. Росс Карен», – сказал Трэвис. На экране вспыхнули два слова. «Подождите минутку». Ответ означал, что необходимая информация извлекается. Трэвис ждал. Затем компьютер отпечатал психографическое резюме. Каждый сотрудник Стизер в течение трех дней проходил всестороннее психологическое обследование – Которая позволяла оценить не только его достоинства, но и потенциальные недостатки и отклонения от нормы. Трэвис догадывался, что резюме РОС успокоит правление компании. «Высокий индекс интеллекта, последовательно, легко приспосабливается, изобретательно, развитая интуиция, мыслительные процессы быстро реагируют на изменяющуюся реальную ситуацию, склонна к достижению поставленной цели, способна длительное время поддерживать умственные усилия. Пока что все выглядело как надо для характеристики идеального руководителя следующей экспедиции в Конго. Тревис снова обратился к экрану и нашел краткую сводку отрицательных качеств Росс. Теперь резюме казалось менее убедительным. Юношеская безжалостность, холодное отношение с сотрудниками, склонность к доминированию — Интеллектуальная высокомерие, неотзывчивость, склонность добиваться успеха любой ценой. Ниже следовало примечание, касающееся обращения личности. Само это понятие было выработано в Стизер в процессе психологического обследования сотрудников. В его основу был положен тот факт, что любая доминирующая черта характера человека в стрессовых ситуациях может претерпеть обращение, то есть превратиться в свою противоположность». Так, психически уравновешенная личность может стать по-детски нетерпимой, склонный к истерикам человек – невероятно хладнокровным, а последовательная и логичная в своих действиях личность – непоследовательной. Матрица обращения личности – доминирующая, возможно, нежелательная. Объективность может быть утрачена, если ощущается близость поставленной цели – Желание добиться успеха может провоцировать опасные неадекватные реакции. Особенно пострадают характеристики руководителя. На последних ступенях процесса достижения цели личность следует контролировать. Трэвис еще раз прочел резюме и решил, что в предстоящей экспедиции вероятность подобных ситуаций близка к нулю. Новое назначение крылило Карен Росс. Незадолго до полуночи, все еще сидя в своем кабинете, она вызвала на экран терминала перечень грантов. Стизер пользовалась услугами экспертов в различных областях зоологии и оказывала им финансовую поддержку через благотворительный фонд, называвшийся Фондом защиты природы. В перечне гранты располагались по таксонометрическому признаку. В разделе «Приматы» Карен обнаружила 14 фамилий, в том числе нескольких ученых из Борнео, Малайзии, Африки, а также США. В Америке оказался лишь один приматолог, специализирующийся в изучении горилл, некто доктор Питер Эллиот из Калифорнийского университета в Беркли. Компьютер сообщил, что Эллиоту 29 лет, он холост и занимает штатную должность младшего профессора зоологии на зоологическом факультете. В строке «Основной научный интерес» значилось «Коммуникация у приматов. Горил. Финансировалась некая работа, названная проектом Эмми. Рос бросила взгляд на часы. В Хьюстоне была полночь, значит, в Калифорнии 10 часов вечера. Она набрала указанный на экране номер телефона. «Алло», — ответил осторожный мужской голос. «Доктор Питер Эллиот?» «Да». Голос оставался настороженным, неуверенным. «Вы тоже из газеты?» «Нет», — ответила Росс. «Я доктор Карен Росс из Хьюстона. Я связана с Фондом защиты природы, который финансирует ваши исследования». «Ах так!» Голос все еще был очень настороженным. «Это точно вы на самом деле не репортер?» «Должен предупредить вас, что я записываю этот телефонный разговор с тем, чтобы позднее его можно было использовать в суде». Карен рос растерялась. Не хватало только ученого-параноика, записывающего сведения о деятельности Стизер. Она ничего не ответила. «Вы американка?» — спросил Эллиот. «Конечно». Карен взглянула на экран компьютера. Там появилась надпись. «Идентификация голоса подтверждает Эллиот Питер, 29 лет». «Изложите вашу проблему», — послышался голос Эллиота. «Видите ли, мы собираемся отправить экспедицию в Конго, в район системы вулкана Верунга, и... В самом деле... А когда вы отправляетесь?» Голос моментально преобразился, стал оживленным, даже мальчишеским. «Понимаете, дело в том, что мы отправляемся через двое суток, и... Я хочу с вами», — заявил Эллиот. Роз была настолько поражена, что не сразу нашла, что сказать. «Видите ли, доктор Элиот? Я звоню вам по другой причине. В сущности, я собираюсь туда в любом случае, сказал Эллиот вместе с Эми. А кто такая Эми? Эми, это моя горилла, сказал Питер Эллиот.